Когда-то амальгамированная региональная милиция была объединением сил гражданской обороны разных наций. Потом она сделалась технологической полицией ООН. А название сохранилось, возможно, нравилось само сокращение. Примечание по-английски «арма» означает «рука», а также «вооружаться». Когда я на следующее утро явился в кабинет, Джексон Бера уже знал о мертвом все, что можно было узнать. «Никаких сомнений», — заявил он мне. «Спектр отторжения подходит идеально. Энтони Тиллер, известный орган-легер, один из подозреваемых членов банды Анубиса, в первый раз объявился около 2120-го. До того у него, вероятно, было другое имя и лицо. Исчез в апреле или мае 2123-го». «Тогда ясно. Нет, к черту, не ясно. Он, должно быть, свихнулся». Вот он сам по себе свободен, богат, в безопасности. Зачем ему разрушать все это при попытке убить человека, который и волоска на его голове не тронул? Нельзя же в самом деле ожидать, что орган Легер будет вести себя как нормальный член общества. Я улыбнулся в ответ на ухмылку Беры. Может и нет? Погоди. Ты сказал Анубис? Банда Анубиса, а не Лорена. Так указано в распечатке. Проверить надежность информации. Пожалуйста, кивнул я. Бера лучше меня управляется с компьютером. Пока он стучал по клавиатуре, я продолжал рассуждать. Анубис, каким пиком бы он ни был, контролировал нелегальные медицинские организации на большом участке Среднего Запада. У Ларена же был кусок североамериканского западного побережья. Площадь меньше, население больше. Разница заключается в том, что я сам убил Ларена. сдавив его сердце воображаемой рукой. И это, Джексон, как понимаешь, дело очень личное примечание. Эта история описана в повести «Смерть в экстазе». Что же до Анубиса, то я и пальцем не тронул ни его, ни кого-либо из его шайки, и на доходы его не оказывал никакого воздействия, насколько мне известно. «Я понимаю», — сказал Бера. «Может, он принял тебя за меня?» Забавное предположение, потому что Беро темнокожий и выше меня ростом на целый фут, если учесть еще волосы, образующие вокруг его головы черное облако. «Ты кое-что не учел», — продолжал он. Анубис был занятной личностью. Он поприхоти менял лица, уши, отпечатки пальцев. «Мы почти уверены, что он был мужского пола, но даже за этот факт не стоит ручаться головой. По крайней мере...» Один раз он поменял свой рост, полностью пересадив ноги. Лорен бы такого не мог сделать. Лорен был очень болен. Вероятно, он занялся органлигерством именно потому, что нуждался в постоянных пересадках. А вот у Анубиса порог отторжения должен быть крохотным. Джексон, да ты гордишься этим Анубисом. Бера был глубоко шокирован. «Какого дьявола? Он грязный убийца Орган Легер. Я бы гордился, поймав Анубиса». Тут на экран начала поступать информация. Компьютер в подвале АРМ полагал, что Энтони Тиллер никак не мог быть членом шайки Лорена. Зато вероятность его сотрудничества с богом-шакалом превышала 90%. В частности, Анубис и его команда все исчезли из виду, К концу апреля 2123 -го. Именно тогда Энтони Тиллер, он же Мартимер Линкольн, сменил свое лицо и переехал в Хайклифс. «Все равно это могла быть месть», – предположил Бера. «Лорен и Анубис были знакомы, это нам известно. Они разделили свои территории путем переговоров, по крайней мере, 12 лет назад. Когда Анубис ушел на покой, Лорен забрал его территорию, а ты убил Лорена». Я презрительно охмыкнул. «А Тиллер-киллер спустя уже два года после распада банды сбросил маску, чтобы убить меня? Может, это не месть? Может, Анубис хочет вернуться в дело? А может, просто этот Тиллер спятил? Симптом уломки. Бедолага почти два года никого не убивал. Лучше бы он выбрал другое время». «Почему?» «Со мной была Тэффи. Ее до сих пор трясет». «А ты мне ничего не говорил. Ее не задело?» «Нет, она просто напугана». Бера несколько успокоился. Его ладонь легонько поглаживала самые кончики волос, плавно переходящих в окружающий воздух. Обычные люди просто нервно почесывают голову. «Я бы очень не хотел увидеть, что вы расстаетесь». «О, это не не так серьезно, мог бы я сказать ему, но Беру не одурачишь». «Да, этой ночью мы почти не могли спать, понимаешь». Дело не только в том, что в нее стреляли. Понимаю. Тэффи-хирург. Она считает трансплантаты материалом, запчастями. Без банков органов она будет как без рук. Она не думает об этом как о людях или прежде не думала, пока не встретила меня. Я никогда не слышал, чтобы кто-нибудь из вас говорил на эту тему. Мы не говорим даже друг с другом, но это так... Большая часть трансплантантов – осужденные преступники, захваченные героями наподобие тебя и меня. Еще какая-то доля – уважаемые граждане, угодившие к органлегерам, разобранные на куски в незаконных банках органов и в конечном счете захваченные вышеупомянутыми героями. Тефи никто не сообщает, откуда что берется. Она работает с частями людей, но полагаю, что она не может жить со мной и не думать об этом. а попасть под прицел бывшего органлегера при таких обстоятельствах вряд ли полезно для дела. Нам надо следить, чтобы это не повторилось». «Джексон, этот тип просто рехнулся. Он был с Анубисом». «Я не имел никакого отношения к Анубису. Слова Беры мне кое-что напомнили. А ты имел, не так ли? Помнишь что-нибудь о похищении Холдена Чемберса?» «Бера как-то странно посмотрел на меня». Холден и Шарлотта Чемберсы. Ага, у тебя хорошая память. Очень вероятно, что тут был замешан Анубис. Расскажи подробнее. В то время по всему миру началась эпидемия похищений. Ну, как работает орган легерства, понятно. В законных больницах трансплантантов постоянно не хватает. А некоторые больные граждане слишком торопятся, не желая ждать очереди. Банды крадут здорового гражданина, разбирают его на органы, мозги выкидывают, все остальное употребляют для незаконных операций. Так обстояли дела, пока закон о замораживании не вырвал рынок у них из рук. Я помню. И вот некоторые шайки занялись похищениями ради выкупа. Почему бы и нет, они были к этому готовы. Если семья не в состоянии заплатить, жертва всегда может сделаться донором. Это существенно повышает вероятность того, что выкуп заплатят. С похищением Чемберса была одна странность. И Холден, и Шарлотта Чемберсы исчезли примерно в одно и то же время, около шести вечера. Бера постучал по клавиатуре, глянул на экран и продолжил. Точнее, 7. 21 марта 2123 года. Но они были разделены милями. Шарлотта находилась в ресторане... с ухажером, Холден, в Ошбернском университете. Примечание. Известный американский университет в городе Топика, штат Канзас. На вечерней лекции. Так вот, почему шайка похитителей решила, что нуждается в них обоих? И какие версии? Может, они и считали, что опекуны Чемберсов охотнее заплатят за обоих? Сейчас мы этого не узнаем. Никого из похитителей не обнаружили – «Мы были счастливы уже тем, что вернули ребят». «А что навело тебя на мысль, что это Анубис?» «Это была территория Анубиса. Похищение Чемберсов было последним из полудюжины в этой зоне. Четкие операции, без ажиотажа, без сбоев. Жертвы возвращаются после уплаты выкупа целёхонькими. Он сверкнул глазами. «Нет, я не горжусь Анубисом». Просто он старался не совершать ошибок и хорошо владел техникой похищения людей. Угу. Примерно во время этого последнего похищения исчез и он сам, и вся его банда. Мы решили, что они набрали достаточно денег. Сколько же они получили? За Чемберсов сто тысяч? Продав их на трансплантаты, они получили бы в раз больше. Видать, у них настали трудные времена. Ты же знаешь, тогда никто не покупал. «А какое это имеет отношение к стрельбе в тебя?» «Одна дикая идея. Не может ли Анубис снова заинтересоваться Чемберсами?» Бера изумленно глянул на меня. «Никоим образом. Ради чего?» «В тот раз их выпотрошили. Сто тысяч марок не нешуточные деньги». После того, как Бера ушел, я продолжал сидеть и думать над этим. Анубис исчез. Лорен среагировал незамедлительно, захватив территорию Анубиса. Куда же делись Анубис и прочие? Попали в банки органов Лорена? Но оставался Тиллер Линкольн. Идея о том, что любой орган-легер на покое вознамерится убить меня в тот, в тот миг, как только увидит, мне вовсе не нравилась. Наконец, я решил кое-что предпринять. Запросил у компьютера данные о похищении Чемберсов. Бера мне рассказал почти все, однако я удивился, почему он не упомянул о состоянии Шарлотты. Когда АРМ обнаружила Чемберсов на посадочной крыше отеля, физически оба были в хорошем состоянии, хотя и накачаны наркотиками. Холден был слегка испуган, слегка подавлен, однако уже начинал злиться, но Шарлотта находилась в кататоническом оцепенении, судя... По имеющимся данным, она до сих пор из него не вышла. Она так и не смогла связно рассказать ни о похищении, ни о чем-либо еще. С ней что-то сделали, что-то ужасное. Может быть, Бера приучил себя не думать об этом? В остальном похитители действовали почти благородно. Выкуп был уплачен, жертвы возвращены, на этой крыше одурманенные, они пробыли менее 20 минут. На них не было синяков и иных следов плохого обращения. Еще одно указание на то, что похитители являлись органлеггерами. Органлегеры не садисты. Садисты хоть интересуются чувствами своих жертв. Я обратил внимание, что выкуп был уплачен адвокатом. Чемберсы были сиротами. Если бы оба погибли, их душеприказчик лишился бы работы. С этой точки зрения имело смысл похитить обоих. но не очень серьезный смысл. И отсутствовал всякий мотив для повторного похищения. Денег у них не было, разве что. И тут меня словно хватило по голове. Второй законопроект о замораживании. Номер Холдена Чемберса имелся в компьютере. Я уже начал было набирать его, но спохватился. Вместо этого я позвонил вниз и послал группу, чтобы та проверила, нет ли жучков в телефоне Чемберса или у него в доме. Трогать сами жучки или настораживать подслушивающих не следовало, дело обычное. Чемберсы как-то уже исчезали, если нам не повезет, они могут исчезнуть снова. Иногда работа АРМ напоминала копание ямы в зыбучем песке. Пока усердно копаешь, яма остается глубокой, но стоит отвлечься... Закон о замораживании 2122 года дал АРМ передышку. Часть банд просто ушла на покой. Некоторые пытались продолжать свою деятельность, которая, как правило, завершалась попыткой продать операцию по пересадке внедренному агенту АРМ. Некоторые пробовали найти новые рынки сбыта, но таковых уже не существовало даже для Лорена, который пытался расширить сбыт до пояса астероидов и обнаружил, что там его тоже не ждут. А некоторые занялись похищениями, но по неопытности то и дело попадали в просак. Имя жертвы прямо указывало, кому похититель попытается ее сбыть. Слишком часто преступников уже поджидала АРМ. Мы вымели эту нечисть. За прошедший год орган легерства должно было сделаться вымершей профессией, Шакалы, на охоту за которыми я потратил столько лет, больше не должны угрожать обществу. Однако легальные трансплантаты, появившиеся согласно закону о замораживании, заканчивались, и начали происходить странные вещи. Из застрявших машин, из одиночных меблированных номеров и столб надвижущихся тротуаров пропадали люди. Земля требовала возгра... возвращения орган-легеров. «Нет, говорить так нечестно. Скажу по-другому. Немалое число граждан желало любой ценой продлить собственную жизнь. Если Анубис жив, он вполне мог подумывать о прежнем своем ремесле. Но в этом случае он нуждался в поддержке. Когда Анубис ушел на покой, Лорен забрал его медицинские учреждения. В конце концов мы их обнаружили и уничтожили. Анубису придется начинать все сначала». Если пройдет второй законопроект о замораживании, Левитикус Хейл пойдет на запчасти. Шарлотта и Холден Чемберсы унаследуют... Сколько же? Это я выяснил, позвонив в ближайшее агентство новостей. За 134 года первоначальные 320 тысяч долларов Левитикуса Хейла превратились в 75 миллионов марка Оставшуюся часть утра я провел в повседневных делах. Обычно это называют беготней, хотя в основном все делается посредством телефона и компьютера. Некоторые догадки были невероятно зыбкими. Мы занимались проверкой каждого члена всех гражданских комитетов против второго законопроекта о замораживании по всему миру. Предложил это старик Гарнер, он полагал... что мы можем обнаружить коалицию органлегеров, вложивших деньги в пропаганду, дабы не допустить мерзлявчиков на рынок трансплантатов. Результаты проверки в это утро выглядели убого. Я в душе надеялся, что мы ничего не найдем. Допустим, и в самом деле окажется, что за этими комитетами стоят орган легеры. Это сразу же сообщат в новостях по всему миру. После этого второй законопроект о замораживании пройдет на ура. Но проверить необходимо. Против первого закона о замораживании тоже звучали возражения, а банды тогда располагали большими суммами денег. Деньги. Большую часть компьютерного времени мы затрачивали на поиски необъяснимых денежных поступлений. Средний преступник обычно полагает, что как только он добыл деньги – Я оказался дома на свободе, делу конец. Тем не менее, этот метод не помог нам обнаружить ни Лорена, ни Анубиса. Как Анубис истратил свои деньги? Может, просто припрятал где-то? А может, был убит из-за них Лореном? А Тиллер стрелял в меня потому, что ему не понравилась моя физиономия? Беготня – это ставки, время против результатов. Как выяснилось, жилище Холдена Чемберса – Было свободно от подслушивающих устройств. Около полудня я позвонил ему. На экране телефона появился краснолицый и седовласый человек, очень внушительной наружности. Он поинтересовался, с кем я желаю разговаривать. Я ответил и продемонстрировал удостоверение АРМ. Он кивнул и попросил подождать. Через несколько секунд я увидел молодого человека с безвольным подбородком. Молодой человек рассеянно улыбнулся мне и сказал. «Извините за задержку. В последнее время меня то и дело осаждают репортеры. Заро играет роль э... буфера. За его спиной я видел стол с различными предметами. Устройство для просмотра лент, горка кассет, рекордер размером с ладонь, две ручки, стопка бумаги, все аккуратно расставлено. «Простите, что помешал вашим занятиям», — сказал я. «Ничего». После каникул трудно вернуться к делу, может, вы и сами помните. А мы не виделись ли? О, парящая сигарета! Именно так? Как вы это делаете? Я обзавелся воображаемой рукой, которая, помимо прочего, является еще и потрясающим устройством для поддержания беседы, изумительно круша льды недоверия. Мальчишка глядел на меня так, словно я был чудом, говорящим змеем морским». Как-то я потерял руку на горных разработках в поясе. Осколок астероида срезал ее по плечо. Начисто. Он слушал с почтением. Разумеется, ее мне заменили. Но около года я был одноруким. Ну и вот, целый участок моего мозга должен был управлять правой рукой, а правой руки-то и нет. Когда живешь при пониженной гравитации, психокинез развивается легче. Я выждал немного, но так, чтобы он не успел придумать новый вопрос. Вчера вечером кто-то пытался убить меня на выходе из Мидгарда. Вот почему я позвонил. К моему недоумению на него напал приступ хихиканье. «Простите», – выговорил он, – «у вас довольно бурная жизнь». М «Да». В тот момент это выглядело не так смешно. Прошлым вечером вы не заметили чего-либо необычного?» Да нет, только перестрелки и ограбления, как всегда. И еще был один тип с сигаретой, летавшей перед его лицом. Он напомнился, увидев явный недостаток юмора с моей стороны. «Пожалуйста, извините, но вы рассказываете, как метеор срезал вам руку и как пули свистят у виска. Я вас понял. Я ушел до вас. Я это цензурно хорошо знаю. А что произошло?» Кто-то стрелял в нас из охотничьего лазера. Вероятно, он просто свихнулся. Он в свое время состоял в шайке, которая похитила. Чемберс выглядел потрясенным. «Вот-вот, они самые», — подтвердил я. «Связи, возможно, никакой нет, но мы подумали. Вдруг вы что-то заметили, например, знакомое лицо?» Он покачал головой. «Разве они не меняют лица? Как правило, да. А каким образом вы уехали?» «Взял такси. Я живу в Бейкерсфилде в 20 минутах от Хайклифс. Когда все это произошло, я поймал такси на третьем торговом уровне. Тогда с этим вопросом все. Мы были на первом. Я не очень сожалею, что не оказался там же. Он мог бы стрелять и в меня». Стоит ли сообщать, что шайка похитителей вновь могла им заинтересоваться? Напугать его до смерти на основе зыбкой догадки – или оставить неподготовленным к, возможно, еще одному похищению. Он выглядит достаточно уравновешенным, но кто знает. Я решил тянуть время. «Мистер Чемберс, вы попробуете опознать человека, пытавшегося убить меня вчера вечером, хотя, вероятно, он менял внешность?» «Да, да, он растерялся, как теряется большинство граждан, когда их просят взглянуть в лицо мертвецу. Попробовать все же стоит». Я загляну завтра во второй половине дня после занятий. «Так, завтра увидим, из какого теста он сделан». «А как насчет воображаемой руки?» – спросил он. «Я никогда не слышал, чтобы экстрасенс так отзывался о своем даре». «Я не оригинальничаю», – ответил я. «Для меня это в самом деле рука. Результат моего ограниченного воображения. Я могу осязать пальцами предметы, если они находятся не дальше руки». Самая крупная вещь, которую я могу приподнять – стопка бурбона. Большинство экстрасенсов и такого не умеют. Но они могут дотягиваться на большие расстояния. Почему бы вам не обратиться к гипнотизеру? И потерять всю руку не хотелось бы рисковать. Казалось, я разочаровал его. А что же вы можете сделать воображаемой рукой такого, чего нельзя сделать обычной? Могу брать горячие предметы, не обжигаясь. А, об этом он не подумал. Могу проникать сквозь стены. В поясе я мог проводить тонкую работу в вакууме за пределами скафандра. Могу проникать через экран телефона в обоих смыслах. Поковыряться в его внутреннем устройстве или, да вот, я вам покажу. Это не всегда срабатывало, но изображение было очень хорошим. Четыре квадратных фута экрана отображали Чемберса. Полный размер, в цвете и объеме. Казалось, что я могу его коснуться. Я так и сделал. Я просунул свою иллюзорную руку через экран, подобрал лежавший на столе карандаш и помахал им как дирижерской палочкой. Чемберс отпрянул, вывалившись из кресла, и покатился по полу. Прежде чем он выкатился из поля зрения, я увидел его лицо, серое от ужаса. Через несколько секунд экран потух. Видно, Чемберс отключил его дистанционно. «Я бы понял такое поведение, коснись я его лица. Но я всего лишь приподнял карандаш. Какого черта? Вероятно, я сам виноват. Некоторые люди видят в паранормальных способностях сверхъестественное, волшебное, пугающее. Мне не стоило так выставляться. Но Холден вовсе не выглядел подобным человеком. Самоуверенный, слегка нервный». но скорее заинтересованный, чем напуганный, возможностями невидимой нематериальной руки. И вдруг такой ужас. Я не стал ему перезванивать. Поколебавшись, я решил также не представлять к нему охрану. Охрану можно заметить, но я распорядился, чтобы на него поставили маяк. Анубис смог захватить Чемберса в любое время. Ему не требовалось ждать, пока Генеральная Ассамблея объявит Левитику Сахейла мертвым. Игольный трассер вещь полезная. Им выстрелят в Чемберса из засады. Укола он, вероятно, даже не заметит. След будет, как от булавочного острия. Зато мы всегда будем знать, где он находится. Я подумал о том, что трассер стоит использовать и на Шарлотте Чемберс. Поэтому взял с собой имплантатор размером с ладонь. Кроме того, заменил разряженный ствол в своем пистолете на свежий. Ощутив в руке оружие, Я тут же мысленно увидел яркие зеленые линии. В исключении я затребовал стандартный информационный пакет приоритета C, что делал Чемберс в течение последних двух лет. Спустя день-два информация должна прийти. Зимний облик Канзаса, открывающийся сверху, нес в себе огромные черные пробелы. В каждом из них располагалась по городу, погода образующие купола городских округов. сместили наружу килотонны снега, чтобы усилить воздушные потоки над плоской равниной. В лучах раннего заката снежный ландшафт представал оранжево-белым, перемежаясь широкими черными тенями нескольких городов-домов. Под сложными крыльями нашего самолета, сползавшее к западу окружение, казалось нереальным и абстрактным. Мы резко затормозили еще в воздухе, крылья развернулись, и мы опустились в центре топики. В списке моих расходов это будет выглядеть странным. Проделать весь этот путь, чтобы встретиться с девушкой, которая за три года не произнесла чего-либо путного. Возможно, до встречи даже не дойдет. И все же она была такой же частью дела, как и ее брат. Человек, вознамерившийся вновь похитить Холдена Чемберса за повторный выкуп, пожелает обрести и Шарлотту тоже. Институт Меннинджера был приятным местом. Помимо основного здания, образованного 12 этажами стекла и псевдокирпича, в него входила по меньшей мере дюжина других строений разного возраста и вида, от прямоугольных коробок до свободных форм из пенопластика. Все они были широко разбросаны между зеленых лужаек, деревьев и клумб. Место покоя и простора. По извилистым дорожкам мимо меня проходили пары и группы побольше. Пациенты, служитель, служитель и несколько не очень тяжелых пациентов. Распознать служителей не составляло труда, благодаря их внешнему виду. Когда пациент уже в состоянии выйти на прогулку, ему требуется зелень и пространство, рассказывал мне доктор Хартман. В этом заключается часть лечения. Выход наружу – огромный скачок. «У вас много агорафобов? Нет, я не о том толкую. Дело в замках. Для обычных людей замок означает заточение, но для многих пациентов он символизирует безопасность. Решение принимает кто-то другой, внешний мир не вторгается». Доктор Хартман был коротеньким толстым блондином. Приятная личность, лег в общении, терпелив, уверен в себе. «Как раз тот человек, которому можно доверить свою судьбу, если только ты устал сам о ней заботиться». «И много излечений у вас бывает?» – спросил я. «Разумеется. Кстати, мы обычно не принимаем пациентов, если подозреваем, что не сможем их вылечить». «Такая политика должна творить чудеса в ваших отчетах». Он немало не смутился. «Для пациентов это имеет еще большее значение». Зная, что мы можем их излечить, они и сами начинают в это верить. А они излечимо безумные, они могут быть ужасно подавленными. На миг он словно паник, под непосильным грузом, потом снова пришел в себя. Они могут влиять на других пациентов. К счастью, в наши дни неизлечимых мало. А Шарлотта Чемберс относилась к излечимым? Мы и так думали. В конце концов, это был только шок. Никаких предыдущих нарушений личности. Психохимические составляющие крови были почти нормальными. Мы опробовали практически все. Стрессы, химическую коррекцию. Психотерапия не помогла. То ли она глуха, то ли не слушает и не желает говорить. Иногда мне кажется, что она понимает все, о чем мы говорим, но не отвечает. Мы добрались до запертой двери внушительного вида. Доктор Хартман поискал на кольце ключ, и прикоснулся им к замку. Мы называем это буйным отделением, хотя более правильно говорить об отделении для тяжело больных. Я страстно мечтаю, чтобы мы добились от некоторых какого-нибудь буйства, например, от Шарлотты. Она даже... Они даже не глядят на реальность, тем более не пытаются с нею бороться. Вот мы и на месте. Ее дверь открывалась наружу, в коридор. Мое гадкое профессиональное сознание тут же отметило это обстоятельство. Попытайся повеситься на двери, и тебя тут же заметят с обоих концов коридора. В этих комнатах наверху окна были матовыми. Подозреваю, что имелись причины, по которым многим пациентам не стоило напоминать, что они находятся на двенадцатом этаже». Комната, где обитала Шарлотта, была небольшой, но хорошо освещенной и окрашенной в яркие цвета. С кроватью, мягким креслом и экраном 3D, утопленным в стену. Нигде не было острых углов. Сама Шарлотта находилась в кресле. Сложив руки на коленях, она смотрела прямо перед собой. Ее короткие волосы выглядели не особенно ухоженными. Желтое платье сделано из какой-то несминающейся ткани. «Она выглядит покорившейся», – подумал я, «покорившейся чему-то предельно чудовищному». Когда мы вошли, Шарлотта не обратила на нас внимания. «Почему она до сих пор здесь, если вы не в состоянии ее вылечить?» – спросил я шепотом. Доктор Хартман ответил нормальным голосом. «Вначале мы думали, что это кататоническое оцепенение. Такое мы можем лечить. Уже не первый раз ее предлагали забрать». Она остается здесь, поскольку я хочу понять, что с ней не так. Ее облик не изменился с того момента, как ее доставили сюда. Она по-прежнему нас не замечала. Доктор говорил так, словно она не могла услышать. Есть ли у АРМ предположение, что с ней произошло? Зная об этом, мы могли бы лучше подобрать метод терапии. Я покачал головой, как раз собирался спросить. Что они могли с ней сделать? Теперь он покачал головой. «Ну тогда подойдите с другой стороны», – предположил я. «Чего они не могли с ней сделать?» «Синяков, открытых ран, чего-то подобного ведь не было?» «И внутренних повреждений тоже. Она не подвергалась хирургическому вмешательству. Имелись признаки введения наркотиков. Я так понимаю, что похитители были органлегерами?» «Похоже на то». Она могла быть раньше хорошенькой, подумал я. Дело не в отсутствии косметики и даже не в истощенном облике, но пустые глаза над резкими скулами, глядящие в никуда. А она не слепа? Нет, оптические нервы функционируют безупречно. Когда ток из розетки просачивается через тонкую проволоку от макушки к центру удовольствия в мозгу, внимание электромана тоже привлечь невозможно. Но нет. Чистое эгоцентрическое счастье электромана вряд ли можно сравнить с эгоцентрическим горем Шарлотты. «Скажите-ка мне, — продолжал доктор Хартман, — насколько сильно орган-легер может испугать юную девушку? Из рук орган-легеров нам удалось вырвать не так уж много граждан. Честно говоря, я не возьмусь наметить какой-то верхний предел. Они могли показать свои медицинские учреждения, они могли... заставить ее смотреть, как кого-то разбирают на части. Разгул моего воображения мне самому не нравился. Есть много вещей, о которых не думаешь, потому что задача состоит в том, чтобы защищать возможные жертвы, чтобы Ларены и Анубисы вообще не могли до них добраться. При этом размышления о жертвах и делу все равно не помогают, и ты заталкиваешь эти мысли подальше, подальше». Все эти вещи, должно быть, давно крутились в моей голове. У них имеется инструментарий, чтобы частично разобрать ее, а потом собрать снова и при этом все время держать в сознании. Вы бы и не нашли шрамов. Современная медицина не в состоянии удалять рубцы, только на костях. Они могли делать временную трансплантацию любого рода. И ведь им было скучно, доктор, дела шли вяло, но... Хватит, он уже побледнел. Его голос звучал слабо и хрипло. Но орган органлигеры обычно не являются садистами. Они не относятся к своему материалу с таким уважением. Они бы не играли в подобные игры, если бы не имели что-то против нее конкретно. «Бог мой, это вы играете в крутые игры. Зная все это, можете ли вы спокойно спать?» «А это вас не касается, доктор». Как, по-вашему, могли ее довести до такого состояния страхом? Не сразу. Если бы это произошло один раз, мы бы ее вывели из шока. Подозреваю, ее запугивали многократно. Как долго она у них была? Девять дней. Хартман выглядел уже совсем плохо. Он явно не годился для работы в АРМ. Я порылся в спарране и вытащил имплантатор. Прошу вашего разрешения поместить на нее игольный трассер. Это ей не повредит. Нет нужды шептать, мистер Гамильтон. А я шепчу? Да, черт возьми, я говорил очень тихо, словно боялся обеспокоить ее. Обычным тоном я добавил. Трассер поможет найти ее, если она пропадет. Пропадет? Почему она должна пропасть? Вы же сами видите. Банда органлегеров, похищавшая ее, может снова попытаться. Насколько хороши ваши системы безопасности? Я осекся. Шарлотта Чемберс повернулась, теперь она смотрела прямо на меня. Хартман вцепился в мое плечо. Мягко, успокаивающе он произнес. «Не беспокойся, Шарлотта, я доктор Хартман. Ты в хороших руках. Мы позаботимся о тебе». Шарлотта, почти привстав и изогнувшись в кресле, изучала мое лицо. Я старался выглядеть дружелюбно. Естественно, я понимал, что не стоит отгадывать ход ее мыслей. «Почему ее глаза так расширились в надежде? В отчаянной? Безумной надежде? Ведь я только что сказал о страшной угрозе. Чего бы она ни искала в моем лице, этого она не нашла. Надежда и стояла в глазах, и Шарлотта осела в кресле, безо всякого интереса, глядя прямо перед собой. Доктор Хартман сделал жест. Я понял намек и удалился». Двадцать минут спустя он присоединился ко мне в приемной. Гамильтон. В первый раз она выказала такой интерес к происходящему, что могло его породить. Я мотнул головой. Просто хотел спросить, насколько хороша ваша служба безопасности. Я предупрежу охранников. Мы можем отказаться от допуска к ней посетителей, иначе как в сопровождении агента АРМ. Этого достаточно? Возможно, но я хотел бы пометить ее трассером. «Просто на всякий случай. Хорошо. Доктор, что выражало ее лицо?» «Думаю, надежду. Гамильтон готов биться об заклад, что дело в вашем голосе. Его звучание может ей кого-то напоминать. Разрешите, я запишу ваш разговор, и мы поищем психиатра с похожим голосом». Когда я поместил в Шарлотту Трассер, она даже не шевельнулась. Ее лицо преследовало меня на всем пути домой. Словно она два года ждала в этом кресле, не давая себе труда шевельнуться или подумать, пока не пришел я, пока я, наконец, не пришел.